Глава семнадцатая «Нужно отходить!» — крикнул чиновник. «Мы с ними не справимся!» «Трус! Только что шестерых перебили, как котят! Еще пять десятков, и город будет свободен!» «Псих! И планы у тебя дурацкие!» Задерживая дыхание после каждого слова и выпуская по стреле, сказала Арата. С луком у нее дела были явно хуже, чем со свинцеплюем, но врагам приходилось прятаться за щитами, что хоть немного снижало скорость их продвижения к нам. «Действуем по первоначальному плану!» — крикнул Трорин, бросаясь перерубать удерживающий канат. «Толкайте!» «А вот теперь они реально злые!» — заметил парень, имени которого я так и не успел запомнить. И он был чертовски прав. Заметив, что ладья, скрипя бортом от доски, начала отходить от берега, многие бандиты бросились скидывать себя доспехи, побросали щиты и в одних портках бросились к нам вплавь. «Руби весла и парус!» — и парус крикнул дварф, покончивший с каната, мы запрыгнувший внутрь. «У меня есть идея получше! Все на край пирса! Держитесь там!» Перемахнув через борт судна, я двумя руками схватился за кладенец. Меч мгновенно ответил, и стало видно, как над ним поднимается поток горячего воздуха. Он не горел, но кромка лезвия из бледно-серой стала желтой, а потом и белой. Я со всей силы вогнал его в борт. Теперь нужно было только ждать. Дерево загоралось неохотно, но поспорить с несколькими тысячами градусов не могло. И вспыхнуло всего через несколько секунд. Несколько стрел пролетело мимо моей головы, и пришлось отступить, прячась от лучников. Но те были умелыми воинами, посылая свои смертоносные снаряды по дуге. Если бы не Трорин, прикрывший меня щитом, тут бы мне и наступил конец. Отступая под градом стрел, мы едва успевали поджигать лавки, весла и барахло, что уже было на дне ладьи. Но цели своей мы добились в полной мере. Половина корпуса уже полыхала, и большинство налетчиков стало совершенно не до нас. Когда первые пловцы показались над бортом, мы без каких-либо проблем покончили с ними. Единственное, что связывало нас с пирсом, — канат, который лягушка обмотала вокруг столба и удерживала двумя руками. «Я не умею плавать!» — признался в последнюю минуту Трорин. «А раньше-то нельзя было сказать! Значит, лезь первый, я закончу начатое!» Воткнув кладенец в мачту, я держал его одной рукой, чтобы не погас, а второй закрывался щитом до тех пор, пока упрямое дерево не вспыхнуло. Теперь уже настала моя очередь поплавать. Но бросать с трудом найденный артефакт, да еще и привязанный к моей душе, совершенно не хотелось. Наспех обвязав крестовину веревкой, я перерубил удерживающий ладью канат и отпустил двуручник в воду. Облако пара мгновенно поднялось над рекой, и я сиганул прямо через него, в последний момент успев поймать идущий к одну трос. Масса кольчуги и меча тянула вниз, и ошейник тоже сил не прибавлял, но я продолжал подтягивать себя против течения. Несколько стрел на излете ударились рядом, но особого вреда не причинили, а вот на пирсе развернулось настоящее сражение». Выбравшийся Трорин прикрывал щитом остальную компанию. Арата стреляла через его плечо, и даже чиновник не остался позади, отгоняя копьем слишком ретивых противников. Можно было бы сказать, что одна дриада ничем полезным не занята, если бы она в этот момент не вытягивала канат из воды. «Слабая девушка!» «Ага, такая не то, что коня на ходу остановит и в горящую избу войдет», Она еще и добро молодца из передряги вытащит одной левой. И не дай бог, кто и слово поперек скажет. Хотя, учитывая, что она мало понимает и ничего сказать не может, почти идеал — фигуристая, глухонемая хозяйка таверны. В общем, из воды меня чуть ли не за шкирку подняли, как котенка. «Спасибо!» — как мог улыбнулся я девушке. «Ты меня выручила?» «Потом миловаться будете!» Взревел дворф, на которого наседало сразу несколько противников. «Помогай!» «Не хочешь удавку ослабить? Я буду куда как полезнее!» «Ну уж нет, мне одного раза хватило! Да и противники здесь обычные люди, а не дракон!» «Ладно!» Укрывшись за щитом, я вновь начал разогревать меч, от которого дряда отпрянула только завидев. «Боится, и, наверное, не даром!» «Я где-то уже видел подобное оружие. Жаль, не могу вспомнить, где». Вода зашипела, испаряясь. Клинок трещал, жалуясь на судьбу и нерадивого владельца. Как бывший подмастерье, я прекрасно понимал, что раз за разом нагревать металл до такого состояния, а потом бросать, закаляя, нельзя. «Но не брать же мне сейчас в руки обычные железяки, когда есть превосходный меч!» Воздух гудел и потрескивал, проходя рядом с лезвием. Кромка вновь раскалилась до бела. «Божественное орудие, карающий огненный меч. При привязке было написано, что его максимальная сила такая же, как и у меня. Интересно, если мне представится возможность стать полубогом, он станет божественным предметом?» «В сторону!» — крикнул я, поигрывая клинком. Дварф недоуменно обернулся, и мне пришлось кивнуть, еще раз подтверждая собственные слова. Оставляя за собой белоснежную дугу, двуручник обрушился на передний ряд воинов, надежно укрывшихся за щитами. По их мнению, надежно. Любой деревянный щит в первую очередь предназначен для того, чтобы оружие противника в нем завязло. Он не отражает удары, а позволяет владельцу бить в ответ. И когда раскаленное лезвие прошло сквозь доски, почти не встретив сопротивления, они в страхе попятились. Я сумел задеть только одного, да и то не смертельно, но уже понимание, что их тактика не работает, заставило врагов заметно струсить, а тут еще и явно волшебное сверкающее оружие. Кровь Богу, крови! взревел я, что есть мочи бросаясь вперед. Еще один взмах, и несколько щитов оказались бесполезны. «За Белобога!» — крикнул самый отважный из воинов, с огромным двуручным топором выходя вперед. Не знаю, на что он рассчитывал. Может, на честный поединок? В любом случае, все его надежды и мечты разлетелись вместе с древком, которым он пытался блокировать мой удар. А еще головой и шеей. Вот теперь противник дрогнул. Среди них было немало храбрецов, но они привыкли воевать меч против меча, глаза в глаза. Я же им был явно не по зубам. Бойцы были готовы отдать свои жизни, только бы не прослыть трусами. Но на их и мое счастье над городом пронесся гул рога. Военачальник налетчиков собирал войска. «Да, бегите!» крикнула вдогонку отступающим Арата, нервно засмеявшись. «За ними! Мы должны добраться до башни Виконта!» — приказал нетерпящим возражений голосом Трорин. «Пока они отступают, у нас есть шанс!» Как бы мне ни хотелось возразить, но рационального в этом было куда больше, чем казалось на первый взгляд. На спинах врагов мы ворвались в горящий городишко. «Как там говорил Райне? У него теперь пять тысяч подданных? Наверное, он имел в виду вместе с дружинами баронов, которые должны были подчиниться. Тел защитников было немного. Десяток, если брать всех, кто хоть отдаленно напоминал бойцов. Я в их число даже мясника записал в кожаном фартуке с разделочным топором. Центральный каменный терем с решетчатыми ставнями и толстыми дубовыми воротами штурмовало человек пятнадцать. Наверное, особо жадные или просто упорные. Остальные отступали к северу, туда, куда текла река. Мельком среди отступающих я заметил воина в красном плаще и треугольном шлеме. Его лицо закрывала маска, забрала. Явно не из простых людей, гад. Рядом с ним постоянно держался еще один коренастый высокий боец. Он возвышался над остальными почти на голову. А учитывая его превосходный полный доспех, даже мне не хотелось бы встретиться с ним в бою. К счастью, они отступали. Быстро, организованно, побросав мусор и прихватив только самое ценное. Но нам и так врагов хватало. Те полтора десятка, что остались, были готовы к схватке. Заметив наш небольшой отряд, они выстроились в три ряда. Первые два закрылись щитами, так что комар носа не подточит, а последние достали луки. Отразить сразу пять летящих в меня стрел оказалось трудной задачей. Но я справился. Все же навыки, в отличие от магии, остались при мне. Первый ряд начал расходиться, огибая нас серпом. И в этот момент дверь позади налетчиков распахнулась. С криками и матами наружу выскочили сразу несколько стражников. Они были вооружены не хуже, чем нападавшие, но были куда злее и требовали отмщения запавших товарищей. Исход схватки решился за несколько секунд. Я едва успел покончить с тремя врагами, как остальные уже оказались на земле или побросали оружие. Вот только пощады им давать никто не собирался, и Трорин с огромным трудом сумел защитить одного, мотивируя тем, что его еще допросить надо. «Кто из вас, Майкл?» — устало спросил начальник стражи. «Тебя к себе госпожа требует. Немедля!» Спорить сейчас совершенно не хотелось, так что я просто перехватил двуручник за веревку. Ножен так блин и не придумал, а оставлять сопрут. и пошел следом. Внутри дома все было готово к последней обороне. Столы и стулья перевернуты и свалены в одну баррикаду. Второй этаж забит женщинами и детьми, а сверху раздавались крики. «Неужели враги умудрились наверх залезть?» «Где он?» — простонала Энмира. «Где мой муж?» «Не можем знать, ваше высокоблагородие», мрачно ответил капитан стражи. Проч, мужики! Не видите? дитя сейчас должно родиться! прикрикнула на нас повитуха. Мы тут вот вообще не вовремя, пробормотал я, уже направляясь к двери. Нет, я хочу, чтобы он остался! Майкл, ты живучий таракана, пообещай, что позаботишься о нем! Да о ком, блин! Тушься! Не обращая на нас внимания, командовала повитуха. Еще!